Саймон. Котенка Федор-младший выпрашивал давно. Обожал любую пушистую живность, собак, всех пород, морских свинок и хомяков, которые обитали в живом уголке в детском саду. Пони, что катали ребятишек в парке, но особую любовь питал кошкам. С младенчество не мог мимо них спокойно пройти, приходилось оттаскивать. Когда сын пошел в первый класс, родители пообещали, будешь хорошо учиться, окончишь успешно учебный год, «Будет тебе котенок». Федор-младший по натуре был сообразительным, усидчивым, старательным, а тут еще такой стимул. Вот и завершил учебу лучшим в классе. Учительница нахваливала мальчика, вручая грамоту на торжественной линейке в последний учебный день. А Федор-младший думал совсем о другой награде. Уже имя котенку придумал Саймон. «Когда пойдем за котом?» – спросил он мать с отцом за ужином в тот же день. Они переглянулись, принимая неизбежное. «Я на форуме родителя зарегистрировалась», — проговорила мама. «Там советуют одну породу, скоро как раз родит...» «Мам!» — возмутился Федор младший «Вы обещали сразу опять ждать?» «Что ты как маленький!» — попытался одёрнуть сына отец. Но тут в дело вмешался Федор старший в честь которого и назвали мальчика. Ему было семьдесят, то есть ровно в десять раз больше, чем внуку. Но они всегда отлично понимали друг друга. «Максим, не дури!» Вы для выставки животное берете или ребенка порадовать. Заслужил. Так чего тянуть? Папа, никто не спорит, что заслужил. Ну, кого попало в дом тащить, тоже знаешь, глупо. Сказал Федин отец. Впрочем, заранее зная, что битва проиграна, толком не начавшись. А вы никого попало. Отрубил дед, который всю жизнь служил во флоте и характер имел несгибаемый. Надо в кошачий приют ходить И доброе дело сделайте, и обещание сдержите. «Беспородные-то подкидыши, они самые преданные!» На следующий день все семьей отправились выбирать домашнего любимца. Приют для брошенных животных кошкин дом находился на окраине города и впечатление производил тягостное. Работали тут люди неравнодушные. Питомцев своих жалели, ухаживали за ними с душой и старательно пристраивали в добрые руки». Ведя группы в соцсетях и давая объявления. Только все равно вид несчастных и выброшенных на улицу, ставших ненужными бывшим хозяевам, заставлял сердце сжиматься. Они сидели в вольерах и клетках, провожали пришедших совершенно по-человечески печальными взглядами. Робко надеясь снова обрести дом, и дед Федор крякнул. «Что за люди-то, а? Игрушки им, что ли? Побаловались и вон». Выбор Федор младший сделал сразу, окончательно и бесповоротно признал своего Саймона в черном котенке с единственным белым пятном, галстуком на грудке, который сидел один в клетке, в самом дальнем углу в стороне ото всех остальных животных. Был он уже не совсем крошкой, скорее подростком, которому от роду месяцев шесть. «Как Саймон попал к вам?» – спросил Фёдор-младший у девушки-сотрудницы. «Саймон?» – она улыбнулась. «Отличное имя!» «Он новичок. Мы их всегда в отдельную клетку сажаем. Потом приходится в общий вольер выпускать, мест не хватает. Вчера его еще не было. А утром я пришла, он тут. Видимо, в ночную смену поступил. Сотрудник наш его и записать в журнал забыл. Ночь, сказал, выдалась трудная. Животные тревожились, вели себя неспокойно». «Может, гроза будет», — заметил дед Федор. «Я тоже вот погоду чувствую». Мама охотнее взяла бы забавного рыжика, который заурчал, стоило ей к нему приблизиться. Деду Федору приглянулся бандитского вида полосатый котище, который был похож на его давно ушедшего на радугу кота Ваську. А папа, равнодушный к животным, был обреченно согласен на любой вариант. Но поскольку выбирать предстояло Федору-младшему, забрали взъерошенного Саймона, которого мальчик взял на руки и осторожно поместил в купленную для такого случая переноску – Все остальное – кормушки, игрушки, корм, шампуни и прочие – тоже купили здесь, в магазинчике при приюте. Дома Саймона первым делом попытались помыть. Принесли в ванную комнату, постелили на дно ванной полотенце. Так советовали кот родители, чтобы питомцу не было страшно и скользко. Включили воду, только ничего из этой затеи не вышло. Саймон сопротивлялся так отчаянно, будто сражался за свою жизнь, поцарапав Максима и подоспевшего на помощь деда Федора. Он вывернулся из их рук и забился под кровать Федора младшего. «Чёрт с ним, потом помоем! раздраженно сказал папа. Плохо, что ребенок будет с ним грязным возиться, огорченно проговорила мама, обрабатывая раны мужа йодом. Да брось ты, Аня, причитай, честное слово, кошки сами моются, Лишай, нет у него, да дали. Чего еще? Успокоиться, помоем. Подвел итог дед Федор. Федор младший был счастлив. Его новый друг сидел под кроватью, лечился, не желая вылезать, но ведь он был, это главное. Они с дедом спали в одной комнате. С вечера дедушка заснул быстро, а мальчик от избытка эмоций никак не мог успокоиться, ворочался сбоку на бок. Потом и заметил нечто странное. Около часу ночи Саймон вылез из-под кровати, выбрался на середину комнаты. Широкая полоса лунного света протянулась по полу, и котенок подошел к ней, словно к ручью. Мальчик, приподнявшись на локте, смотрел на почти неразличимого в темноте Саймона, а потом перевел взгляд на его тень. Тень была странная, колеблющаяся, черная, длинная. У нее почему-то было не четыре, а шесть лап. От удивления Федор-младший ахнул. Котенок вместе со своей шестилапой тенью повернулся на звук, распластавшись на полу, припав к нему брюхом, будто собираясь прыгнуть. — Дед! — писнул Федор-младший, испугавшись, но вместе с тем стыдя из своего страха. Дед Федор всхрапнул и с сонным скрипучим голосом спросил. «Что, фея, что такое?» Услышав его голос, Саймон юркнул обратно под кровать и затаился. «Ничего», – прошептал Федор-младший, уже не зная, вправду ли он видел что-то необычное или ему просто показалось в темноте. «Ну вот и хорошо, если ничего, спи». Дед Федор повернулся на другой бок и снова заснул. Мальчик укрылся с головой, чтобы больше ничего не чудилось, и вскоре тоже спал. На утро внутренний будильник поднял его, как обычно, без четверти семь, хотя в школу не нужно каникулы. Какое же это счастье, когда никуда не надо, можно полежать. Тут Федор-младший подскочил к кровати, как укушенный. Саймон! Под кроватью котенка не оказалось, и мальчик выбежал из комнаты в поисках своего питомца. Про ночной инцидент он позабыл, тот всплыл в памяти на секунду и растаял легким облачком. Родители собирались на работу, они всегда уходили раньше, а дед провожал Федора-младшего в школу. «Где Саймон?» — спросил мальчик. Мама страдальчески сморщилась. «Тут где-то. Я за ним не слежу. Нагадил мне молотка. «Приучить надо», — отозвался из кухни дед. «Ты как родилась тоже ведь...» «Папа!» — перебил Максим. «Все, мы уходим». «Сынок, веди себя хорошо». Родители ушли, захлопнув за собой дверь, и два Федора остались одни. «Умывайся, завтракать будем». Когда мальчик вернулся в кухню, дед сокрушался над кормушкой полной кошачьей еды. И того ему дал, и этого. Не ест паразит, разборчивый. «Может, он стесняется?» — предположил Фёдор-младший. «Прячется?» «Большой семья клювом, как говорится, не щелкают, заметил дед. «Ты ешь, а я на почту схожу, извещение какое-то пришло». Фёдор-младший, стоило деду идти, взял тарелку с омлетом, пошел в большую комнату, включил мультики. Дед не любил, когда он смотрел телевизор во время еды, говорил, желудочный сок плохо вырабатывается. Но Федор полагал, что сока этого достаточно, да и не каждый же раз. Покончив с трапезой, он вернулся в кухню, чтобы помыть тарелку и застыл на пороге, потрясенный увиденным. Саймон сидел в раковине, склонившись над большим куском говядины, которую дед оставил размораживаться. Мясо было уже довольно мягкое, котенок, урча от удовольствия, вгрызался в него, тормоша и отрывая целые куски. «Саймон!» – позвал Федор младший Котенок резко повернулся, морда его была в крови, а в глазах горел злой огонь. Он готов был драться за свою добычу. Волосы на загривке поднялись дыбом, и мальчик подумал, что Саймон сейчас бросится на него. Выронив тарелку, выскочил из кухни и захлопнул за собой дверь. Секунду внутри было тихо, а потом снова раздалось утробное рычание. Саймон опять взялся за еду. Дед Федор, вернувшись домой, обнаружил внука, сидящим в прихожей. «Ты чего тут?» – удивился он. «Саймон!» – шепотом ответил мальчик. «Что с ним такое?» Федор старший разулся и пошел в сторону кухни. «Погоди!» – скрикнул Федя. «Он какой-то... с ним что-то...» Дед, не слушая его, открыл дверь. «Ах ты, подлец!» – громко проговорил он. «На стол забрался!» Фёдор-младший с опаской заглянул в кухню, Саймон сидел на столе и приспокойно умывался. Следов крови на шерсти больше не было, так что картина была вполне мирная. «Ну-ка, пошёл отсюда!» Дед махнул рукой, котёнок лениво спрыгнул на пол, двигался он тяжело, мешал раздувшийся живот. «Ты смотри, прожорливый какой!» Качнул головой дед Федор. Все мясо сожрал, а ведь тут больше килограмма было, как только не лопнул». Когда Саймон проходил мимо, Федор младший проводил его настороженным взглядом. — Ты напугался, что ли? — проницательно спросил дед. — Он так ел? Мальчик поежился, вспоминая. — Страшновато как-то. Федор старший погладил внука по голове и слегка усмехнулся. — Оголодал. Что такого? Не по душе ему эти корма, которые мать вчера накупила. Хищник. Это прозвучало скорее одобрительно. Хотя мог бы и нам на обед мясо оставить. Пришлось размораживать новый кусок, но когда наступило обеденное время, Федор младший еле-еле смог заставить себя проглотить приготовленный дедом гуляш. Перед глазами стояла вымазанная кровью морда Саймона. Сам котенок так и сидел под кроватью. После обеда дед с внуком отправились гулять в парк, а когда вернулись, их ждал новый сюрприз. «Мать честная!» – ошарашенно проговорил Федор старший выйдя на балкон. «Бой не устроил! Как только он их поймать сумел!» Пол был залит кровью, всюду валялись птичьи перья и несколько птичьих голов. Федор-младший успел насчитать три, прежде чем дед спохватился и выставил его прочь. До прихода родителей дед успел убрать следы преступления. Мальчик все это время просидел в комнате, борясь с дурнотой. Когда те вернулись, квартира была в полном порядке. Поэтому рассказ деда о том, что натворил Саймон, не произвел на них особого впечатления. Верно все же говорят, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Это кот, у них инстинкты, рассеянно сказал папа, усаживаясь перед телевизором. Только этих проблем не хватало, вздохнула мама, надевая фартук. Мало мне на работе всякого разного. Вечером, когда мама укладывала его спать, Федор младший обнял ее за шею и тихо проговорил: Мне кажется, Саймон, он, ну, может, болеет. С чего ты взял? Он не похож на других котов, Саймон. Мальчик прижал губы к самому маминому уху. и прошептал, словно опасаясь, что спящий под кроватью кот может услышать. Кажется, он злой. Мама недоуменно посмотрела на сына, нахмурилась, потом стала его успокаивать, а затем поднялась и ушла. Они с папой смотрели сериал, ей не хотелось пропускать новую серию. К тому же дед вернулся из душа, начал готовиться ко сну. Мама не хотела мешать. Поздним вечером мальчик, которому не спалось, пошел попить воды и услышал, как родители тихо разговаривают. Речь шла о нем. «Говорит, кот ему не нравится. Злой вроде как. Он его даже побаивается». Что и требовалось доказать. Досадливо ответил папа. «Нечего было потакать капризом. Сегодня кота хочу, завтра скутера, послезавтра...» «Надо было сразу сказать, никаких животных, нам в двушке самим тесно». «Но он ведь так...» «Что так?» «Поигрался с котом, надоела, новая игрушка нужна, вот и вся причина». Федор младший закусил губу и едва не заплакал от обиды. Выходит, мама его слова всерьез не восприняла, а папа вообще решил, что он дурной человек, которому кот был нужен, чтобы поиграться с ним, а потом выбросить. Мальчик на цыпочках вернулся к себе. Дед уже похрапывал, отвернувшись к стене. Федор младший не успел переступить порог комнаты, как услышал низкое глухое рычание, раздавшееся из-под кровати и моментально взмок от страха. «А если кот меня съест...» Подумал он, но тут же принялся себя стыдить. Саймон по сравнению с ним просто кошка. Как он может проглотить большого мальчика, которому через месяц исполнится восемь лет? Саймон, между тем, скряпся под кроватью, продолжая урчать, как пес над костью. Что делать? Выйти из комнаты и позвать маму с папой. Они наверняка рассердятся, что сын испугался собственного котенка, могут и отругать. Федор-младший хотел окликнуть деда. Тот ни за что не станет бронить и насмехаться, но потом подумал, что надо быть смелым. Сбоку от двери стоял мешок с игрушками, а там пиратская сабля, которую дед подарил на новый год, и большой фонарик. Мальчик протянул руку к мешку, саблю нащупал сразу, а фонарик пришлось поискать. В слепую шаря в темноте под руку попадались то дурацкие бесполезные машинки, то робот, то водяной пистолет. Но потом Федор младшему повезло, и он победно вскинул руку с добычей вверх. Готово. Включил фонарик. Луч обшарил комнату, вроде бы безопасно. Под кроватью, кстати, тоже стало тихо. Федор младший сделал осторожный шаг вперед. Кровать это корабль. На бортаж! Пираты! Особенно Джек Воробей, ничего не боятся! Федор младший перебежал через комнату и со всего разбегу запрыгнул на кровать. Когда запрыгивал, показалось, что его посой ноги коснулось что-то, и он едва удержался, чтобы не закричать. Закутался в одеяло, сердце колотилось в районе горла. Направив луч фонаря на пол возле кровати, мальчик не увидел Саймона. Значит, так и сидит в своем укрытии. Притих. Все же надо проверить, как он там, что делает. Снова сказав себе, что бесстрашные пираты не трусят, Федор-младший подобрался к краю кровати, держа в одной руке фонарь, в другой саблю. Он свесил голову вниз. Вдруг кот прыгнет и вцепится мне в лицо. Запоздало, подумал мальчик. Но бояться было некого. Под кроватью оказалось пусто. Дед пробормотал что-то во сне. Федор-младший сел в кровати и посветил фонарем в сторону спящего. Саймон забрался в кровать деда. Заметив направленный на него луч, Он повернулся к мальчику и оскалил пасть и зашипел. Тело его странно вибрировало и казалось раздувшимся, видимо, от большого количества съеденного за день. Глаза плошки горели. Саймон ничем не напоминал милого котенка, которого они видели в приюте. Он и на кота-то похож не был, скорее на какое-то крабообразное существо». Мысль о том, что Саймон собрался сделать с его любимым дедом, подбиралась к нему в темноте, предала сил. Федор-младший вихрем слетел с кровати и со всей силы шарахнул саблей, надеясь попасть по адскому созданию. Но кот проявил неожиданное проворство. Нырнул обратно под кровать, и удар пришелся по деду. Пока он спросонок пытался понять, что к чему, пока внук сбивчиво объяснял, зачем ему понадобилось лупить спящего деда, прошло несколько минут. На шум прибежали родители включили свет. Федор младший пытался рассказать, что случилось, но и сам слышал, как дико звучат его слова. Сынок, Саймон лишь хотел поспать возле дедушки. Котята часто просятся в кровать к людям, ты же знаешь, сказала мама. Этот кот только что появился а уже никакого покоя, хмурился папа. Саймон сидел в своем убежище, отец заглянул под кровать, убедился, что ничего в нем нет особенного, кот как кот, сидит, сжавшись в комок, зашуганный, безобидный на вид. Ближе к полуночи родители ушли к себе, а дед принес внуку теплого молока. «Что меня спасал это ты молодец», — сказал он. «Рабро поступил, спасибо, я теперь знаю, что защитник у меня есть в случае чего». «Ты тоже считаешь, что я выдумываю?» — спросил Федор-младший. «Обижаешь». Но в темноте, да от волнения, да еще и насмотревшись днем на Саймонова художество, ты мог увидеть, что то немного неверно. Согласен? Подумав, Федор-младший неуверенно кивнул. Допил молоко. Давай-ка тогда ложись. Мальчик собрался возразить, но дед продолжил. Не волнуйся, я по караулю. Мне все равно спать расхотелось. Теперь я тебя буду охранять. А ты можешь убрать его? Федор-старший внимательно глянул на мальчика, хотел сказать, что ничего плохого Саймон не сделает, но передумал и кивнул. Выволок, катаясь под кровати, вынес из комнаты и притворил дверь. Вскоре ребенок уже спал, вслед за ним через некоторое время заснул и старик. Остаток ночи прошел спокойно. Утром все, как всегда, кажется не таким страшным. Федор-младший выспался, внутренний будильник не сработал и позволил поспать до девяти. Может, спал бы и дальше, но услышал щелчок, закрывающийся входной двери, и открыл глаза. Дед давно встал, кровать была заправлена. Придя на кухню, мальчик обнаружил на столе тарелку с внушительной горкой золотистых блинов, прикрытую прозрачной крышкой, и записку. «Ушел в магазин за сгущенкой. Скоро вернусь. И позавтракаем Федор Фёдор-младший улыбнулся, предвкушая удовольствие, он дедовой блины. Готовил тот отлично. Если честно, даже лучше мамы. Настроение было прекрасное. О том, где, может быть, Саймон, мальчик подумал, уже придя в ванную. «Под кроватью, наверное. Где же еще? Решил он и на всякий случай запер дверь, чтобы кот неожиданно не подкрался к нему. Федор-младший почистил зубы и убирал щетку с пастой в шкафчик, когда почувствовал прикосновение к лодыжке. Выронив все из рук, посмотрел под ноги и увидел Саймона. Должно быть, он сидел под ванной. Надо было посмотреть. Мелькнуло в голове. Выглядел кот кошмарно. Раздулся, словно шар. Наверное, сожрал что-то. Черный мех лоснился, но в некоторых местах, Образовались проплешины, в которых виднелась кожа цвета сырого мяса. Словно заметив страх ребенка, Саймон глухо замурчал и принялся тереться о ноги мальчика. Отяжелевшая, потерявшая гибкость тела казалась чрезмерно горячим, как включенный утюг, и Федор-младший задохнулся от отвращения, прижался спиной к краю раковины, чувствуя себя загнанным в угол. «Это всего лишь кот, даже не кот, котенок!» Убеждал себя мальчик, но ничего не помогало. Вдобавок он знал, что совсем один в квартире. Страх вскипал в крови. Но «Ну ведь отважные пираты не боятся!» А осталась в комнате. «Надо выйти отсюда и запереть Саймона внутри. Вот что нужно сделать. И не показывать своего страха. Дед говорил, животные его чувствуют. Это и злит. Отойди, Саймон!» Федор-младший старался говорить строго. «Я не хочу с тобой!» Хотел сказать играть, но не смог договорить. С Саймоном творилось нечто ужасное. Слегка отодвинувшись от мальчика, он затрясся всем телом, казалось, внутри него что-то ходит ходуном, перекатывается под шкурой, голова сильно запрокинулась назад, лапы сгребли пол, а потом случилось совсем невероятно, из ушей Саймона высунулись черные щупальца, жесткие, словно бахитиновые. они становились все длиннее, пока не уперлись в пол, как еще одна пара отвратительных костистых конечностей». Шестилапая тень сверкнула в голове. Все-таки ему не показалось, эта тварь уже вылезала из тела Саймона. Пасть кота приоткрылась, она открывалась все шире-шире, как у пираньи, голова запрокидывалась дальше, а потом раздался резкий щелчок, словно что-то, шея, что же еще сломалось. Алая кровь выплеснулась фонтаном, брызнула мальчику на ноги, и он завизжал, бросившись в двери. «Деда!» – вопил Федор-младший, прекрасно зная, что того нет в квартире. Схватился за круглую ручку, проклиная, что додумался запереть сам себя в ловушке. Влажные от пота пальцы соскальзывали, ручка вращалась, проворачивалась замок, который то и дело заедало, не желал поддаваться. Федор младший подвывая от ужаса, бился, пытаясь открыть дверь, дергал я, крутил ручку все бесполезно». Поняв это, он повернулся спиной к двери и увидел, что монстр, в которого превратился Саймон, подбирается к нему по паучьи, перебирая и кошачьими лапами, и черными щупальцами, что высовывались из ушей. Тело кота, в котором обитало чудовище, содрогалось, голова свешивалась на бок, тусклые мертвые глаза не могли видеть мальчика, но у него не было ни малейшего сомнения, что тварь смотрит на него. Чего хотело это существо? Мальчику казалось, он знает. Чудище стремилось пробраться в него, как когда-то пробралось в беззащитного котенка. Там оно росло, крепло, чтобы в итоге подыскать другое тело. Федор-младший перестал кричать, что толку никто не услышит, не придет на помощь. Он огляделся в поисках хоть чего-то, чем можно было обороняться, но в ванной ничего подходящего не нашлось. Махровые халаты на вешалке, полотенца, разные шампуньи гели. Сюда же мыться приходят и не воевать с монстрами. И тут мозгу, словно комета, пронеслась мыться. Ну, конечно! Саймон, похоже, не любит воду. Как он испугался воды, как яростно вырывался. И не сделал ни глотка со вчерашнего дня. Поилка так и стояла, полная. Не успев как следует все обдумать, Федор-младший метнулся к ванне и с одного маху заскочил внутрь, молясь, чтобы все получилось. Схватил душевой шланг, что серебристой змеей дремал на подставке и направил распылитель на Саймона. повернув вентиль всеми фибрами души, надеясь, что не ошибся. С шипением хлынула вода, заливая плитку на полу, коврик и неизвестно, откуда взявшееся насекомообразное чудовище. То пронзительно заверещало, завертевшись на месте, словно его разъедала кислота, попыталась увернуться от тугих струй, но все шесть конечностей неловко оскальзывались на мокром полу, да и Федор младший не зевал, направлял воду прямо на Саймона. Крики твари становились все тише, движение все медленнее. Наконец, перестав метаться, существо завалилось на бок, содрогаясь всем телом, да так и застыло. Только после этого мальчик решился выключить воду. Сидя в ванной, смотрел он на метаморфозы, что происходили с поверженным врагом. Черные конечности скукоживались, тело уменьшалось в размерах, вода будто растворяла это создание, лишь внешняя кошачья оболочка оставалась нетронутой. Словно сквозь сон услышал Федор-младший, как хлопнула входная дверь. Зазвучал голос деда, но он не мог разобрать ни слова. Лишь спустя некоторое время нашел в себе силы, выбрался из ванны, ступив в лужу воды и, обойдя дохлую тварь, подошел к двери, потянулся к ручке, хотя был уверен, что деду придется выламывать дверь, однако, как это часто бывает, по закону подлости, когда не стало никакой срочности, все получилось легко и просто, дверь отворилась без малейших усилий. «Я его победил!» — сказал он оторопевшему, ошарашенному деду, который смотрел на залитую водой в ванную комнату и мертвого кота. «Саймон превратился в чудовище! Напал на меня, и я его...» Он заплакал. Федор старший крепко прижал мальчика к себе, глядя на кота. Мокрая шерсть, запрокинутая голова на сломанной шее и странные тонкие черные нити, тянущиеся из ушей. «Что за черт? Пробормотал дед и увидел, как нити прямо на глазах истончились и пропали. «Саймон не был обычным котом!» Тихо сказал мальчик. «Ты мне веришь?» «Верю». — ответил Федор старший, а про себя подумал. — Прости, что сомневался. Детям нужно верить, и нельзя тянуть с этим, потому что может стать слишком поздно.